Инквизиторы всего лишь задают один вопрос за другим, писарь скребет пером, занося на бумагу каждое твое слово, а ты ломаешь голову, пытаясь понять, пойдут ли эти слова тебе на пользу или погубят окончательно. Проходят недели, месяцы, а иногда и годы, а ты так и не знаешь, по какой причине томишься в узилище. Если же ответы твои не удовлетворяют вопрошающих, Будешь подвергнут пытке, чтобы легче давал то, что на их языке называется признательные показания. И вот тебя пытают, а ты отвечаешь бессмысленно и не впопад, не ведая, что же все-таки следует отвечать, и приходишь к полнейшему отчаянию, к поклепу, намеренному или невольному, на своих друзей, на себя самого, а порой и к сумасшествию и гибели. Это в том случае, если не успели нацепить тебе на голову позорный колпак коросу, не напялили размалеванный чертями и языками пламени балахон Сан-Бенито, не стиснули шею удавкой гороты, да и не поставили тебя на поленницу славных сухих дровишек, чтобы при восторженных рукоплесканиях соседей и добрых знакомых, охочих до такого зрелища, запалить под тобой костерок». Я, по крайней мере, знал, за что попал в застенок. Нечего сказать, большое утешение. И после первых же вопросов оказался в весьма затруднительном положении. Ибо младший из монахов, тот, который во время моей последующей беседы с итальянцем вскользь окинул меня таким равнодушным взглядом, потребовал назвать имена моих сообщников. «Каких сообщников, ваше преосвященство?» «Я не епископ», — хмуро набычась, отчего в свете канделябра блеснула тонзура, произнес он. «Назови тех, кто вместе с тобой совершал святотатственное деяние». Роли у них были расписаны, как на театре. Покуда бородатый хранил молчание, изображая судью, который слушает и советуется сам с собой, прежде чем вынести приговор, — Младший доминиканец добросовестно представлял следователя неумолимого и безжалостного, а старший — человек тучный и рыхлый, благожелательного и добросердечного. Однако я уже достаточно потерся в Мадриде, чтобы раскусить эту игру, и решил не бояться одного, не доверять другому, а на третьего, раз он все равно безмолвствует, вовсе не обращать внимания. Кроме всего прочего, Я ведь не знал, что именно известно инквизиции, и что подразумевалось под определением святотатственное деяние. А если уж сел играть с такими партнерами, знай, прикупая, что недобор ничем не лучше перебора. И ведь не скажешь им себе. — Нет у меня никаких сообщников, святой отец! — обратился я к благодушному толстяку, не возлагая на него, впрочем, больших надежд и я не совершал никакого святотатства. — Стало быть, ты отрицаешь, — сейчас же произнес младший, что в купе с другими пытался осквернить обитель бенедиктинок. Это было уже нечто. По крайней мере, от умозрительных понятий мы перешли к делу. Хотя при одной мысли о последствиях, которые оно может повлечь за собой, мурашки побежали у меня по коже». Разумеется, я отрицал все, уверяя, что не только не знал, но и никогда прежде в глаза не видел юнного тяжело раненого дворянина, на которого, возвращаясь домой, буквально наткнулся у парапета на спуске Каньос-дель-Пираль. Отрицал, что оказывал сопротивление при аресте. Отрицал все, что только можно было, за исключением двух непреложных обстоятельств. Я был взят с оружием в руках... И на одежде моей и сейчас еще имелись следы чужой крови. Глупо было бы, вопреки всякой очевидности, опровергать это. А потому я сначала пустился в весьма запутанные объяснения, больше напоминавшие увертки, а потом прибег к испытанному средству, которое приберегал на крайний случай. Пустил слезу.